Раскованнее, все оживленнее, обретая утраченные душевные силы. Все эти перемены живительно действовали на Ольгу. Ее, наконец, стали покидать страх, ужас перед подступавшим безумием, привкус которого словно бы ощутила она на своих губах. Приступы, срывы. Она солгала Бергам, сказав, что это впервые случилось с ней во время гастролей в Германии. Это бывало и раньше, в Москве. Но Бог ее миловал. Никто ни разу не был тому свидетелем, кроме самой ближайшей подруги, на квартире которой она порою скрывалась. И теперь другая, обновленная Ольга шагала по Обервинтеру. Миновав небольшое кладбище, она двинулась вдоль шоссе назад к дому. На откосе горы волшебно сияли громадные буквы «Обервинтер», составленные из электрических лампочек и это слово, пламеневшее на глянцевых скалах, было для нее знаком, указывающим на сокровенную мистику этих мест. Встречные фары слепили, и Ольга надела темные очки. Ей нравилось брести в полутьме, она шла и думала. Если бы знала она там, в Москве, больная и испуганная птичка, Если бы знала, что никому не дается испытание, которое было бы ему не по силам. Все, что дается, нам только во благо. Это шанс разглядеть себя и весь мир вокруг, не загораживаясь от него привычным самолюбием, требующим скорого, легкого пути к победе. А она хотела победы в профессии, на сцене и в жизни. Победы над ним, над Алешкой — Она жаждала одного, чтобы главным его жизни стала она и любовь к ней. Но чего бы тогда он, мужчина, стоил? Был бы прилипалый возле женской юбки. Ведь он же большой художник, талант. И главным его предназначением стала работа. И это правильно, это хорошо. А она... Она боролась с его призванием, хотела его побороть, переключив все внимание на себя. Ах, какая она была глупая! В сущности, вела себя, как ребенок. Слава Богу, Берта помогла ей это понять. Ольга ускорила шаг, подул резкий холодный ветер. Погода здесь менялась мгновенно. Миг, и весело-смеющийся день прольется дождем. Свет солнца задует, не весь откуда взявшийся ветер, закачает, Завертятся в кронах деревьев, Нагонят легкие невесомые тучи, И они, перегоняя друг друга, Промчатся над рейном, И сгинут, и пропадут. Дым, туман, ворожба. Я боялась жизни, Шарахалась от нее. Улыбаясь, думала Ольга, Зарывшись лицом в поднятый ворот плаща. Натужная мешанина бытия, в которой смысл замутнен, отталкивала ее. Она испытывала брезгливое отвращение ко всем этим светским обедам, ужинам, разговорам, необходимости идти в ногу со временем, следить за модой, быть в моде, плескаясь в лужицы собственного тщеславия. Но театральный мир на том и замешан, ничего не поделаешь». Но каким далеким было это все от того, чем она жила на самом деле? Но этого не знал никто. И он не знал ее Алешка. Она презирала все плотское, терпкое, имеющее вкус и запах. Ее преследовали запахи. Они возникали вдруг посреди ночи, как шум, как внезапный удар, крик боли и ужаса. Но эти запахи! Плотят, плотят кленного мира. Через них доносилась до нее весть о сути предметов, визитная карточка истины, сокрытой от непосвященных. Запахи цепляли в подкорке множество смыслов, точно рыб на крючок. И не спросив ее согласия, тащили наружу множество смысловых цепочек и рифмовали их, Она не могла справиться с этой бездной, льющихся через край откровений, проваливала, станула. Единственным спасением от этого сверхчувствительного знания, которое обрушилось на нее, был припадок. Предохранители в сознании перегорали, их вышибала волной такой силой чистоты, на которую ее мозг,